546. Сентябрь 17. Великие подвижники искали уединения, ибо знали, как сильно влияет людское окружение на человека. А ведь это были сильные духи, значит, и они не были свободны от воздействия людских на их психику. Что же сказать о сознаниях менее сильных? Влияние страны не избежать. Забота лишь в том, чтобы им не подчиняться и не быть в полной их власти. Окружающее не может не воздействовать на человека и не направлять его мышление по нежелательным каналам. Борьба неизбежна, чтобы сохранить направление правильное. Многое есть не все зависит от выбора мысли. Свобода выбора все же остается за человеком. Жизнь дает материал для мышления. Но выбирать издаваемого можно по собственной воле, желаниям или склонностям. Цель впереди ясна, и только нужно, чтобы этот выбор постоянно находился в соответствии с ним».